Глава вторая. Половица скрипнула еще раз, но уже тише. «Вот зараза! Неужели на кухне прятался?» Я заглянул туда перед тем, как найти дядю Колю, но мельком и никого не увидел. Я осторожно повернулся лицом к выходу. Одна из плиток под ногой, похоже, давно отошла и издала негромкий характерный предательский хруст. Полная тишина. Мой потенциальный противник тоже замер. Судя по тому, как долго избивали, а потом грубо прикончили дядю Колю, магами здесь не пахнет. Значит, на кухне простой мастер ножа, а то, может, не мастер даже. Мой пиджак легко выдержит удар ножом. Я активировал магическую броню и спокойно вышел из ванной. Посреди кухни с выпученными глазами стоял нестриженный бородатый мужик. Одет в какое-то отрепье, словно из помойки вытащил. В левой руке он держал завязанный мешок для мусора, а в правой — здоровенный окровавленный тесак. Наверное, именно им он и перерезал горло дяди Коли. Негоже так поступать с хорошими людьми. Бомжеватого виду убийца бросил мешок, вскинул руку с ножом и бросился на меня. «Нет, придурок, торопеться не надо». В прямой магири я постарался вложить не слишком много силы, чтобы не убить одним ударом. Мужик отлетел назад, снеся по пути обеденный стол, с которого полетела початая трехлитровая банка с солеными огурцами. Бродяга впечатался в стену и сполз на пол, пытаясь вспомнить, как дышать. Лужа рассола на потертом линолеуме была больше похожа на результат приступа трусости моего оппонента — Он жадно хватал артом воздух, поглядывая на выпавший из рук нож. Я подошел ближе и пнул его единственное оружие в сторону. «Даже не мечтай, урод!» — рыкнул я. «Ты зачем хорошего человека порешил?» «Не твое собачье дело, сопляк!» — просипел мужик, с трудом поднялся, выхватив по пути из голенища керзового сапога еще один нож, немного скромнее первого. Я и тебе сейчас по Дамашешься у меня тут копытами. Мужичок сделал неожиданно резкий прыжок, пытаясь на вытянутой руке всадить мне нож в область сердца. Я сделал небольшой шаг в сторону, пропустил нож мимо себя и, как следует, зарядил ему ребром ладони по духу. Падая на пол, утырок приложился головой о газовую плиту и мешком распластался на полу. Из-под головы появилась ложатся крови. «Да твою мать! Я же еще и поговорить хотел. А теперь облом. На всякий случай прижал палец к сонной артерии. Тишина. Вот и поговорили. Выходя из кухни, пнул в сторону мусорный мешок. Тот с легкостью отлетел к стене. Стоп, а что это вообще? Этот голодранец ведь не мусор же сюда пришел выносить». Я аккуратно развязал горловину мешка и присел на пол, оперевшись спиной о стену. Столько денег я еще не видел, разве что в кино. Пачек тридцать крупными купюрами. В голове сразу посчиталась сумма. От радости в забу дыхание сперло. В дальнем углу кухни была выломана одна половица. Под ней зияла дыра, наверное, там и был тайник. «Дядя Коля эти деньги точно уже не нужны». Этому хмырю тоже, а мне очень даже пригодятся. Скорее всего, деньги кратены, или бандитский общак. Уточнить не у кого, а номиналы купюра это не меняет. И когда всеобщего любимца и борца за справедливость Колю похоронят, я ему памятник нормальный поставлю. Сначала возникла мысль засунуть пачку денег ему в карман, но не стал. Один хрен бабло при кармане тот, кто его найдет первым. Выходить на улицу с мусорным пакетом — это нормально, а ходить с ним по городу в костюме от Юсупова — как-то не камильфо. Честь пачек я запихнул за ремень сзади, честь по карманам. Правда, пиджак пришлось расстегнуть, чтобы пачки банкнот не топорщились через тонкую ткань. Остальное сложил в пакет с ручками, который нашел в тумбочке на кухне. Все лучше, чем мусор. Несколько купюр положил в карман брюк. В подъезде никого. Быстро спустился по лестнице и вышел на улицу. Здесь вечером тоже безлюдно. Когда на город опускаются сумерки, улицы в трущобах вымирают. Хочешь жить — сиди дома. Черная изнанка еще не выползла из щелей. Удачное время, чтобы свалить отсюда, никого не встретив». «Через два квартала относительно оживленное шоссе. Здесь можно поймать такси или попутку, что я и сделал. Остановил у ближайшего магазина электроники. Надо купить новый телефон. Купить новый аппарат взамен старого — это одно дело. Можно все данные туда перенести. А вместо утраченного совсем другая картина, но ситуация не безвыходная». Одну успокаивает. На телефоне, который у меня забрали, стоит хорошая защита. Вряд ли они будут искать крутого специалиста, чтобы его взломать. Я на это надеюсь. Впрочем, с них станется. Тот упырь ведь надеялся что-то найти в моей переписке с отцом, который, насколько вы понимаете, не существовало и в памяти. Войдя в свою комнату в общаге, я наконец-то почувствовал себя в безопасности. И «Это чувство я смогу испытывать только на территории Академии. Это что же получается? Теперь мне сидеть в заперти, пока они не найдут способ достать меня и здесь? Да ну нафиг! Я не для этого в новый мир пришел, чтобы трусливо сидеть в углу и ждать свою участь. Раз мне дана новая жизнь, я буду крутить землю в ту сторону, в какую мне надо». Душу грела одна мысль. Теперь эти чудо-клинки из тяжелого сплава скоро будут моими. Денег хватит на несколько комплектов. Только с покупкой придется немного подождать, но это уже не страшно. А пока для моих нужд хватит и тех, что я купил совсем недавно. Они неплохо себя зарекомендовали. Утром после построения отозвал Антона Андрея и Катю в сторону для разговора и посвятила в детали вчерашних приключений, кроме последних событий, естественно. Они долго молчали, а я не мешал им переваривать. «И что ты дальше собираешься делать?» — спросил Антон. «Если они так хотят тебя достать, уж не знаю почему, то все равно рано или поздно достанут». «Именно поэтому я хочу их достать первым, пока они не сделали это», — ответил я. «Для начала я хочу поднять ступень. Вы можете поехать со мной, но если не хотите, я не настаиваю». «А учеба?» — спросил Антон, окислившись в лице. «Только начало учебного года, наверстаем. Но я повторяю, вас заставлять не буду». «Да не надо никого заставлять», — отмахнулся Андрей. «Мы сами поедем». «Ты только скажи, когда и куда?» «В Сибири, в Раздольное». «Ага, кто нас там ждет?» — спросила Кэт. Было видно, что она сомневается. «Никто не ждет, но чтобы ждали, сначала заедем на базу в Костина. Они смогут организовать, я уже договорился. Так что через час выезжаем. Все едут?» Андрей и Кэт уверенно кивнули. Антон немного подумал и тоже подтвердил. Через час все уже сидели в Долгоруком, я поехал в сторону Мытищ, а там и до базы недалеко. Сначала все молчали, думали каждое о своем, а может и о том, что произошло со мной вчера. Кэт не выдержал и первый. «Вот если бы ты не бегала от меня вчера, пошли бы в ресторан с моей семьей, и было бы все нормально». «Может быть», — недовольно буркнул я, не желая продолжать этот разговор. «Возможно, я повел себя глупо, и знакомство с ее родителями ни к чему не обязывает. Но, как говорится, я так вижу. У нас с родителями просто так не знакомят». Кэтная надулась, отвернулась от меня и смотрела в окно. «Кать, вряд ли это в корне изменило бы ситуацию», — решил разрядить обстановку Андрей. «Если бы его не сцапали вчера, сделали бы это чуть позже. Результат мог и хуже в итоге оказаться». «Мне кажется, что они это вчера сделали спонтанно, а не по холодному расчету. Увидели его на выставке и решили действовать». «Думаешь, — спросила Кэт, еще не решив, продолжать дуться или пора заканчивать?» «Уверен. Если бы у них был конкретный план, ему бы спуску не дали, и, скорее всего, все закончилось бы гораздо быстрее, не пришлось бы его мариновать в винном погребе». — Паш, ты хоть запомнил, где находятся это имение? — Конечно. Когда до общаги добрался, надыбал информацию. Дом находится на Приозерной улице, район Черкезово, Петербургское шоссе. — Ого, район элитной застройки! — Андрей вздохнул. — И ты уже знаешь, кому принадлежит? — Ага, — ответил я. — Ну не тяни же кота за бубенцы! Кот уже перестала дуться и требовательно смотрела на меня. Это имение принадлежит сыну графа Апраксина Алексея Петровича. «Апраксин — верный пес герцога Альтенбургского», — сказала Ката, покачала головой. Федор был тогда рядом с Эдиком, и в Сибири он тоже был, когда они сожгли нашу машину». «Именно так. Только не думаю, что это связано с той стычкой возле общаги в Твери». «У тебя есть еще какие-то версии?» — решил уточнить Антон. «Ты от нас что-то скрываешь?» «Все от кого-то что-то скрывают. Это нормально», — неохотно бросил я. «Может быть, это и нечестно по отношению к друзьям, которые готовы лезть в пекло вместе с тобой. Но раскрывать перед ними все свои карты я физически не мог. Или, может быть, я не прав? Пока что моя точка зрения такая. Меньше знают, крепче спят». Еще один момент. Они даже при желании не смогут ляпнуть что-то лишнее в неподходящий момент. Надо придумать складную легенду, которая будет выглядеть правдоподобно и сможет объяснить суть происходящего, не выдавая всей правды. Знаю ли я всю правду? К сожалению, ответ — нет. Я сам только догадываюсь, почему именно эти люди за мной охотятся. И не только они, что наиболее вероятно. «Распутывать этот клубок мне еще только предстоит. Паш, это нечестно с твоей стороны, озвучила Кэт мои мысли. Ты наш друг, мы за тебя переживаем, готовы впрячься за тебя и разгребать твои проблемы, а ты нас даже не посвящаешь в подробности. Я, например, начинаю чувствовать себя дурой, которую водят за нас. Что у тебя за тайная жизнь такая? Что вообще происходит? «Объясни, пожалуйста, будь человеком!» «Кать, я никого не вожу за нос. Я готов идти на риск для жизни, чтобы выручить любого из вас. Да, у меня есть свои секреты, но у меня пока нет возможности вас в них посвятить. И не потому, что я вам не доверяю. Больше для вашей же безопасности». «Как-то странно это звучит», — сказала Кат задумчиво. — Типа, я не скажу вам, зачем вы рискуете потому, что это очень рискованно. Билиберда какая-то. — Кать, поверь, я очень уважаю вашу заинтересованность. Очень рад тому, что вы сейчас рядом со мной. Просто прошу немного подождать. Я все расскажу. Просто чуть позже. — Ладно, Кать, хватит тебе уже, — вмешался Андрей. — Сказали подождать, значит, подождем. «Благодаря тому, что Паша наш командир, и благодаря его рвению, мы самые сильные студенты на курсе. Грех жаловаться». «Так ты только ради карьеры за Пашу держишься», — вскипела она. «Слышь, подруга, ты не передергивай», — завелся Андрей. «Стоп, ребята», — сказал я достаточно громко, чтобы прервать дебаты. «Не хватало еще перессориться». Если вы и правда решили впрячься за меня, давайте тогда вместе идти к нашей цели, а не выяснять, кому и зачем это нужно. Я раскрою перед вами все карты. Просто дайте мне немного времени. Если честно, я сам еще не во всем разобрался. Вы не подводите меня, и я вас не подведу. Ворвусь на часть, я не подведу. «На части не надо», — Кат примирительно положила мне руку на плечо. Тогда у нас такого крутого командира не будет». Возможно, мне показалось, но она сейчас посмотрела не так, как раньше. Чувствовалось тепло, но с изрядной долей грусти. Типа, близок локоток, да не укусишь. Я отвернулся и постарался об этом не думать. На базе в Костино нас не встречали с караваем и в кокошниках, но к приезду были готовы. На КПП сказали сразу пройти в лабораторный корпус. Надежда Сергеевна тестировала нас по очереди, проверяя развитие навыков и имеющийся потенциал. Выяснилось, что до третьей ступени осталось меньше половины, и добрать оставшиеся в раздольном мы сможем достаточно быстро. С отправкой в Новосибирск решили не затягивать. Именно сегодня туда отправляли несколько групп, и мы полетели вместе с ними. Вечером мы уже были в кабинете подполковника. Лицо Владимира Ивановича сегодня было не таким каменным, как в наш прошлый приезд. Показалось, что он рад нас видеть. «Здравия желаю, господа курсанты!» Павлов вышел из-за стола и поздоровался с каждым за руку. Кат, как и мы, была в полевой военной форме. «Вы самые неуемные из всех, кого я встречал раньше. Мне это нравится!» «Сегодня отъедаетесь, отсыпайтесь, а завтра в шесть утра на КПП. Машина будет ждать. Мой адъютант уже собрал всю необходимую амуницию и погрузил в Урал. Желаю вам удачи в бою, без нее никак. Но и сами не дурите, в пекло не лезьте. Карта с отметками расположения врат с градацией по сложности уже в бардачке». «Ого!» — восхитился я. «Спасибо вам большое, ваше высокоблагородие. Даже не предполагал, что вы о нас так позаботитесь. И доверите нам машину?» «Ну, не вы же виноваты были в утрате в прошлый раз. Так что у меня нет оснований вам не доверять». За дверью кабинета нас ожидал подпоручик Сизов. Он отвел нас в столовую, где для нашего звена был накрыт отдельный стол. Даже неудобно, что нам оказывают столько внимания. По пути он рассказывал, как собирал все необходимое для нашей вылазки. Потому как он постоянно упоминал о своих стараниях, я понял, что адъютант очень надеется на жирные чаевые. Мне как бы денег не жалко, есть чем поделиться. Но излишне баловать человека тоже не стоит. Может разыграться аппетит и сказаться потом на других, кто нуждается в его помощи. Выданные ему за старания купюры вполне достаточно. Под утро не спалось, сказывалось волнение перед выездом на задание. Лучшее, что пришло в голову — утренняя пробежка. На стадионе никого, в пять утра не нашлось дураков побегать при свете луны. Было прохладно, правильно сделал, что надел полевку, иначе холодный ветер пробрал бы меня до костей. Это был первый раз, когда после бега мне захотелось принять не прохладный душ, а теплый. Быстро умял приготовленный на завтрак сухпайок, собрал все необходимое и вышел на улицу. Тубу с шашками взял с собой. Подвешу ножны к портупее. Уже на месте. Самым сложным оказалось не пойти стучать в двери к своим бойцам. Время еще позволяло, а я уже был на взводе. Первый ко мне присоединилась Кэт. Она выглядела уверенно, но немного встревоженно. Почти одновременно к нам подошли Антон и Андрей. К ПП мы пришли за четверть часа до назначенного времени. Возле ворот уже стоял обещанный нам бронеавтомобиль. Это была новая модель Урала. Главным внешним отличием от того, что нам выделили в прошлый раз, была пулеметная турель на крыше. Полусунный часовой отдал нам ключи, пожелал удачи и открыл ворота. Все настаивали, чтобы я сел за руль, но я уступил это место Андрею, предпочтя роль штурмана. По пути изучил карту, которая лежала в бардачке. Мы ехали на восток, и на въезде в Плотниково должны были повернуть на север в сторону Михайловского. Не доезжая до него, поворот на запад. Грунтовка шла вдоль небольшой речушки в сторону рваного лесного массива, где были разбросаны свежие и не очень порталы тьмы. Их нам и предстояло зачистить. Судя по маркировкам, самые слабые из этих врат совсем немного уступали тем самым, которые считались до нашего вмешательства неуничтожимыми. Довольно неплохо, есть где размяться. Андрей прислушался к просьбам Кэта и Антона, ехал по буеракам разбитой дороги аккуратно. «Метров через сто надо искать место, где оставить машину», сказала Кэт, когда мы проехали с километра по болтанке. «До ближайших врат останется метров триста». «Принял», — ответила Андрей и свернул с дороги на опушку леса, куда нам следовало идти. «Приятным бонусом были таблички с нашими фамилиями на рюкзаках. Похоже, их укомплектовали индивидуально. Мой был больше и раза в два тяжелее, чем у остальных». «Значит, были учтены мои способности. Очень надеюсь, что учли и мой аппетит». По-быстрому экипировались и направились к вратам. Андрей шел с портативным сканером, но периодически закрывал глаза и сравнивал свои ощущения с тем, что было на экране планшета. По его довольной улыбке я понял, что у него и самого неплохо получается. «Значит, эта вылазка будет последней, когда он использует сканер». «Может быть». «Поясные подсумки с капсулами для шаманов мне достались вдвое больше, чем у остальных. Справедливо, но неудобно будет плясать с шашками во время боя. Хорошо, что они легко отстегивались при необходимости». «Паша, похоже, твой выход», — сказал Андрей. «Судя по тому, что показывает сканер, к нам движется стая волков». Неуверенные они идут, смею заметить. Неторопливо. Суд, значит, хмыкнул я. Правильно делают. Стойте здесь, я пошел. Увесистый рюкзак и огнемет с подсумками. Я повесил на сук отмеченного сиреневым лишайником кедра. Уже привычная процедура. Ребята сделали то же самое. Кэт и Антон вооружились ппшками, а Андрей развернул на груди ленты с парой десятков метательных ножей. «Молодец, брат, правильно». Стая подкрадывалась. Топота не было слышно. Лишь редкое похрустывание сухих веточек под могучими лапами. Быстрым шагом я направился навстречу. Небольшой участок, на котором стволы деревьев росли поодаль друг от друга и почти не было подлеска, идеально подходил для боя. Решил подождать их здесь. Из порослей молодых ясеней и березок вынырнулось десяток черных волчьих морд. Причем они находились почти на уровне моего лица. Первым из подлеска вышел самый крупный, похожий вожак. Скаля зубы и пригнув голову к земле, он медленно двинулся на меня и замер метрах в пяти, втягивая ноздрями воздух и оценивая мой запах. Зверь хотел ощутить страх, но его не было от слова совсем. Я медленно извлек шашки из ножен, коснулся магических кристаллов и спокойным шагом пошел к нему. Зверь оскалил зубы и издал рык, который послужил его собратьям сигналом к атаке. Думал, что сам вожак сразу набросится на меня, но он попятился назад, пропуская стаю. «Типа, вперед, орлы, а я за вами!» Тактика этих тварей отличалась от тех, которых крамсал раньше — Они взмывали в воздух в затяжном прыжке и пикировали на меня сверху. Первым троим я отрубил передние лапы, как только они касались земли вместе, с которого я успевал отойти. Звери выли и катались по земле, пытаясь дотянуться до меня зубами. Дальше я не стал повторять свои ошибки и сразу отсекал головы. С тех пор, как я в последний раз бился с черными волками, сила у меня неплохо прибавилась. Да и клинки не подвели. Стаю огромных волков я рубил, как котят. Жаль, только размеры стая Андрей не учел или мне не озвучил. Пока я прыгал по поляне, складывая поленницы из волчьих тел, два потока обошли место боя и устремились в сторону моих бойцов. Понял я это только когда услышал стрельбу.